Глава девятая. Сумма страха. «Не нравится мне все это, мазафака. Ох, не нравится!» Сэм Блэк бубнит всю дорогу. Кажется, что он еще не вышел из состояния «все вокруг нереально» и «как вообще вся эта хрень произошла со мной?» «Блэк, тебе не хватает уверенности в себе». Выпускает пар Патрик, разглядывая деревья. Такая уверенность в себе может и раком поставить, Эдвайс. Мы припарковали автобусы недалеко от городского парка, в двух километрах от дома Хидана Мацу, который все считают покинутым. Двое пиджачников ушли вперед на разведку. По заверениям Патрика, они смогут обнаружить Джонов до того, как это сделают с ними они. В планах несколько сценариев. Патрик предлагает оценить обстановку, потом окружить дом и начать торговаться с джонами. Так больше шансов, что Элеонору не убьют. Тернов тоже делится тонкостями мудрости. «Фигня, надо автобусами протаранить дома и шмалять во все стороны!» «Ага, с джонами-то, может, мы так и справимся, но Элеонора они напоследок скорее убьют, чем отдадут живьем в наши руки. Да не достанется же редкий пазл никому». «Нет, нельзя загонять джунов в угол». Кевин кутается в лёгкую осеннюю ветровку, переступает с ноги на ногу. «Неужели вы правду правда устроите тут бойню? Последствия...» «Никаких последствий, парень!» Надмена косится на Кевина Патрик. «Эти джуны — террористы, напавшие на школу. Как и минимум двое членов Вильтешафт погибли в жилом крыле». «Всё равно как-то это неправильно. Этим должны заниматься и стало, наши полицейские, по крайней мере». «Ваши полицейские могут заниматься только лишёнными. В основном женщинами и детьми. Толку от них немного. Константин, что эти дилетанты тут делают?» Смотрит на меня, кивают в сторону Тернова и Кевина. Кевин фыркает, но не отвечает. Тернов бычится. «Ты бы следил за базаром, Валет. Времена сейчас непростые. Бывшие связи больше не котируются. Перо под ребра загнать может обычный лишённый, который тебя с пелёнок чай по утрам заваривает». Патрик отмахивается, хочет что-то мне сказать, но его прерывает замыленный и тяжело дышащий пиджачник. Один из тех, кого мы отправили на разведку. «Сэр Патрик, проблема. У нас большая проблема». Патрик сама невозмутимость. «Марк, отдышись». «Там...» «Что?» «Найди мне, сэр Патрик, это важно». Патрик отходит в сторону вместе с пиджачником. Разумеется, я слышу, о чем они говорят. И мне это не нравится. Надо было раньше ввести в курс дела Патрика, тогда я бы сейчас не наблюдал его недоумения. «Подхожу ближе», – пиджачник замолкает, – «а я беру Патрика под локоть и отвожу ещё дальше. Теперь мы наедине». «Я не понимаю, что происходит, Константин», – первым начинает Патрик. «Как оказалось, двое пиджачников не такие уж и незаметны. Может, жены и не заметили их, но заметил другой человек». Магнар Монтана инвайс с собственной персоной вышел из пустого дома Джунов, сухо улыбнулся и стукнув тростью, поманил рукой одного из посланных нами пиджачников. Тот просто вышел из укрытия и пошел в его сторону, как зомби, не обращая внимания на шипение и предостережение своего напарника. Вместе с магнаром они скрылись в доме. Это хреново, очень. Монтана меня переделал, и сейчас он вместе с Джунами. Что он с ними сделал? Договорился, может, всех убил? Второе более вероятно. Зачем ему вести переговоры с ними, если его цель — убить Элеонору? Я говорю быстро, экономя каждый вдох и выдох. Твой дядя такой же, как я, не отсюда. Он инквизитор из Ордена Закатной Звезды. Ты должен знать о нём из моей памяти. Но невозмутимость Патрика даёт трещину. Что? Я знаю его с детства. Он здесь уже десятки лет. Примерно в моём возрасте его тело занял инквизитор из Варгона. Его цель — не дать Эфиру попасть в этот мир, уничтожить все пазлы. И пока мы тут болтаем, возможно, он убивает Элеонору, редчайший пазл. «Что?» — Патрик опускает голову. «Я слышал, что в детстве он был обычным, а потом изменился, очень сильно, но это лишь слухи. Все это очень странно. Почему ты раньше мне не сказал?» От напряжения сжимая зубы. потому что если бы он смог залезть в твою голову то убил бы то что ты знаешь про меня и в аргон еще ладно но про него это верная смерть он бы избавился от тебя а теперь и хватит болтать патрик возможно мы и так уже фатально опоздали поднимая ладони удивленно сдергиваю бровь я даже не заметил тремора рук патрик сжимая кулаки твои люди пойдут против магнара монтана и эдвайса Патрик не отвечает. Шаг второй, третий. Имение Хидана Мацу окажется пустым. Сад вокруг особняка заброшен, заборы главные ворота не охранялись. Почти сотни одарённых вальтов не особо церемонясь, вторглись на территорию врага, окружили имение. Кто-то затаился в живом лабиринте, кто-то открыто шагает позади меня. Некоторые стоят на ветках многочисленных дубов. Все они одеты с иголочки, строгие, но удобные фраки одних цветов, чёрного и белого. Ещё шаг, ещё один. Я иду, не скрываясь, держа руки в карманах. Единственный шанс выиграть время — это показать, что мы пришли, нас много, и мы готовы убивать. Любой, кто захочет выйти из дома, будет иметь дело с нами. Останавливаюсь в десяти метрах от главного входа имения. поднимая кулак вверх, давай знак остальным. «Монтана Эдвайс! Хидан Мацуа!» Мой крик расходится во все стороны. «Мы пришли поговорить!» Тишина. А потом выходит Монтана Эдвайс с таким видом, будто решил прогуляться в парке, подышать свежим воздухом. И его нисколько не смущает то, что все его руки в крови. Он смотрит по сторонам, валежно протирая их платком, подмечая каждого, запоминая лица. И ничто не спасёт их от всепроникающего взгляда. Он слегка склоняет голову, смотрит мне за спину. Отбрасывает в сторону окровавленный платок. «Патрик, рад тебя видеть, племянник!» Патрик позади меня не отвечает. Но я спиной чувствую его напряжение. Уголок губ Монтана приподнимается. «Очень хорошо, что вы явились!» но теперь можете идти я разберусь с этим клоповником самостоятельно вы все и так уже обложили клан проблемами из-за своих безрассудных действий патрик стоит по правую сторону от меня дядя мы пришли освободить аннору Шмидт. она одна из нас я рад что ты здесь воздух наполняется напряжением резонирует с голосами двайсов магнар монтана Двайс очень влиятелен а еще он член семьи двайсов Вот только очень далекий член, не участвующий в жизни этой семьи. Все тут знают, что верность важная вещь, и сейчас верность это будет испытана. Что они выберут: влиятельного аристократа из главенствующего клана или будущего главу их семьи? Я видел сомнения на лице Патрика. Политическую власть Монтана невозможно игнорировать. Патрик, Патрик, перестает улыбаться Монтана. «Ты как был непослушным мальчишкой, так и остался. Что тебе непонятно, в словах я разберусь сам». Решаю встрять. «Она жива?» «А, вездесущий Константин Киба. Вижу уважение, к старшим тебе не привили», — иронично отвечает Монтана. «Спрошу ещё раз, она жива?» Патрик сглатывает, когда я делаю шаг навстречу Монтана. «Не советую приближаться, Константин Киба. Тут опасно». Джунси иначе хорошо поработали над этим местом. Настоящий атомный бункер с сетью систем защиты. Они, конечно, пытались сопротивляться, но быстро поняли, что я им не по зубам. Забились под землей, закрывшись метровой стальной дверью, запитанной суммой. «Надеюсь, я ясно дал вам понять, что не нуждаюсь в помощи. Идите домой», — крутит головой. «Это приказ. Иначе сегодня прольётся кровь». Последняя фраза получилась очень угрожающей. Вроде бы ясно, что бойня с Джунами – следствие вытекания крови. Но Монтана умеет играть в намёки. Но главное другое. До да Элеонора он не добрался. Мы пришли как раз вовремя. Джоны забаррикадировались. «Никто никуда не уйдёт, дядя!» Голос Патрика становится уверенней. «Мы не можем позволить Магнару, нашего клана, делать грязную работу. Мы сами спасём своего соклановца. Вы же отдохните!» Лёгкий удар тростью о каменную брусчатку, слышат все. Ощущение лёгкой дезориентации проникает в мозг. Патрик, да и добрая половина пиджачников, вздрагивает, озираясь по сторонам. «Возьми себя в руки, Патрик», – тихо говорю я. «Ты знаешь, на что он способен. Вспомни, что ты знаешь обо мне». «Вспомни, чему я тебя обучал. Спрячь свой разум тьмой». Магнар Монтана Эдвайс больше не тратит время на разговоры. Он делает то, что даже в Варгоне считается пределом мастерства в ментальной магии. Аура страха или эпицентр ужаса. Чем ближе к Монтана, тем сильнее страх. Для того, чтобы использовать это умение, нужно иметь огромную силу воли, выдержку и гениальный ум. Первым не выдерживать пиджачник в кустах, слева от меня. Верещая, как резанный поросёнок, он в припрыжку, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, несётся прочь. Это провоцирует ещё троих. Они в ужасе бегут за ним следом, не понимая, почему так боятся. Оборачиваюсь. Позади меня, на удалении, у неработающего фонтана затаился Тернов. Я вижу, как он сжимает кулаки, вгрызаясь зубами в нижнюю губу. Сэм Блэк сидит на корточках, покачивается из стороны в сторону, трясётся, обняв себя и опустив голову. «Господа, куда же вы?» — спокойно спрашивает Монтан, лениво провожая взглядом убегающего пиджачника. «Разве вы не хотели мне помочь?» Он делает шаг вперёд. Ещё трое-четверо пиджачников не выдерживают, срываются с места и, размахивая руками, во все стороны удирают. Бледный Патрик морщится, когда Монтана приближается ещё на пару шагов. «Дядя, что ты делаешь? Хватит!» «Я ничего не делаю, племянник». «О чём ты?» «Кстати, мы так и не пожали друг другу руки, верно?» Он ближе, спокойный, сдержанный, опасный. Если он пожмёт руку Патрику, то выжат ему мозги ментальным напалмом. Встаю между Патриком и Монтана, сбрасываю куртку, пиджак. Зимний холод проникает под тонкую рубашку и шёлковый костюм. Это не просто холод, это холод настоящего страха. Слышу, как Патрик за моей спиной делает шаг назад. Он не выдерживает напора, как и многие тут. Ещё десяток пар удирает в панике от надвигающегося ужаса. Наши ряды сокращаются. Быстро и эффективно, почти без крови. В стиле настоящих профессионалов. За спиной слышу бубнёж Сэма. «Что я тут делаю? Что? Мазафака! Почему так страшно? Это норма?» Голос Кевина напряжён до предела. «Что-то тут нечисто, Вадим». Он приближается, и у меня сколы сводят от страха». «Точно!» — рычит Вадим, преодолевая трусость. «Ненавижу Вольтов, чертовы разумники, чтобы я ссался каких-то аристократиков. Так, Стёба, ну-ка подкинь меня». «Не понял?» «А, не, понял. Готов?» «Какого?» — снова оборачиваюсь. «Стой!» — орёт Кевин, но поздно. «Поздно». Я не успеваю даже удивиться, как Тернов оказывается в воздухе. Разбухший силач Стёпа швырнул своего друга в воздух, да с такой силой, что мне остаётся только удивляться безрассудству и безумным талантам людей этого мира. <клево> Тернов орёт, увеличивается в объёме прямо в воздухе. На его лице неописуемый ужас, но ничего не поделать, в полёте не остановиться, не передумать, на это и расчёт. Монтана удивлённо вздёргивает бровь и... По моим ногам проходит вибрация. Магнар останавливается ровно в то мгновение, когда Тернов врезается перед ним, одной ногой застревая в земле. Увернуться от такого не составит труда даже для идиота. «Парень, ты в порядке?» — опускает глаза к низу Монтана. «Нет, он не в порядке». Судя по тому, как он орётся, трясается и беснуется, сейчас Вадим испытывает самый страшный кошмар в своей жизни. Долго его разум не выдержит. Срываюсь с места и спустя пять шагов останавливаюсь. Магнар в пяти метрах от меня, но я не могу двинуться. Моя граница здесь, дальше только ужас за гранью. Слишком страшно. Никто ничего не может сделать. Ближе всех к Монтана Тернов умирает от страха. Потом я, позади Патрик, треть пиджачников уже разбежалась. Сэм, сидя на заднице, отползает. За ним пятится Кевин с трясущимися губами. Вадим бьется голова и землю, матерится, пускает солено и... Хватается за ногу Монтана, сжимается с такой силой, что и отчетливо слышу звук ломающихся костей. Но, несмотря на это, Монтана никак не реагирует, не кричит в агонии, даже не морщится, просто смотрит на Вадима с какой-то жалостью. «Бедный человек!» — сочувственно опускает голову на Тернова, вцепившегося в его ногу. «Я вижу это в тебе. Ты обижен на сильных, на влиятельных. Ты ненавидишь их всем сердцем, готов убивать их, но боишься стать злодеем, таким же, как они. Несчастное дитя, весь в наивных терзаниях». Монтана протягивает руку, чтобы коснуться головы Тернова, а я каждой клеткой понимаю, что тот этого не выдержит. Костюм под рубахой оживает, он рвёт её в клочья. Сразу пять щупальцев устремляется в сторону Инквизитора. Рвать, убивать. Рука Монтана замирает в сантиметре от Тернова, а вместе с ней и мои щупальца. Они замирают у лица Монтана, слегка колышется. Ещё немного, и я раздроблю ему череп, вырву глазницы. Ну уже, ну, почему вы не слушаетесь? «Не разочаровывай меня», — выпрямляется Монтана. «Я уже видел эту технику и знаю, как она работает. Самоуверенно считать, что сможешь использовать против меня то, что подчинено разуму. А твой разум ещё очень слаб. Неужели ты не думал, что я так просто отпущу тебя, не оставив в твоей голове поручку сюрпризов? В руке у меня оказывается кунай. Взмах! Огненный росчерк Снег на земле подтаивает по траектории полёта. «Дзиньк!» Одним небрежным взмахом трость и Монтана отбивает кунай. Он даже не пользуется эфиром. Просто природная ловкость и сила. «Мой маленький друг, я же говорил тебе, какая сейчас огромная между нами пропасть. Я думал, что ты это понял. Отступишь. Будешь готовиться десять, может, двадцать лет». Убедишь себя, что ты в безопасности, что сможешь собрать пазлы не сейчас, а потом. Но нет же, ты куда-то торопишься. Скажи мне, Константин кеба куда ты спешишь? Что она тебе шепчет? Что вкладывает в твой слабый мозг? Что твоя проклятая хозяйка задумала? Скажи, возможно, твой друг останется лишь слегка сумасшедшим, а не полным овощем». «Я знаю, насколько сейчас твоя психика слаба. Я наблюдал за тобой. Ты рискуешь ради них», — кивает на Тернова, вцепившегося в высокий сапог. «Совершаешь ошибки ради друзей, прощаешь их, когда нужно наказать. Это благородно, но глупо. Ты это понимаешь, но не можешь совладать со слабым телом». «Патрик позади меня будто не мел, он ничего не может сделать». Страх завладел всеми, а безумные крики Тернова лишь усиливают его. Чувствую, как инквизитор пытается взять контроль над моими щупальцами, но я отражаю эти попытки лжеобразами и отсутствием мыслей. Сгучать мрак в голове становится тяжелее. Из-за страха там все время появляются образы того, что я так опасаюсь. «Ты так слаб, дитя мое!» «Прекрасный голос Шейла нереален. Я просто боюсь это услышать». Монтана ковыряется в моих мыслях, засучив рукава. «Я верила в тебя. Это не она. Тебя так легко обмануть». «Ну, Женцов, это всего лишь твое воображение, внушаемое врагом». Одно из щупалец дергается по дуге, разворачивается, нацелившись мне в грудь и угрожающе покачиваясь. «Дядя!» — надрывно орет Патрик. «Он нам нужен!» С тобой я разберусь чуть позже, племянник. Вместе с ударом тростью я вздрагиваю, окончательно теряя власть над чупальцем. Со свистом оно возвращается, устремившись в мою сторону. Чавкающий звук и жгучая боль в животе дают понять, что все происходящее на этот раз болезненно-реальное.